Глава 57. 23 августа 2016. Туристам, собравшимся на пляж, попасть туда было сложнее, чем мексиканцу пересечь границу в Тихуане и попасть в США. Два молодых, улыбчивых, но непреклонных жандарма открывали каждую сумку, разворачивали каждое полотенце, проверяли документы, отмечали время входа-выхода, и только что не пропускали через металлодетектор девушек в купальниках бикини. Самые нетерпеливые ворчали. «Ну и что они надеются найти? Орудие убийства есть, виновный задержан». Единственное, что волновало отдыхающих, заплативших 1200 евро за неделю проживания в бунгало, это кто будет мыть сортир. Ведь повелитель швабр и мётел сидит в тюремной камере в кальви, а директор кемпинга лежит мертвый в морге Аяччо. Заплаканная Аника Спинелла оказалась в эпицентре катастрофы и повела себя как опытный администратор. Она на всех языках мира объясняла, что да, допросит всех, нет, палатки обыскивать не будут, кемпинг не закроют, ничего не изменится, продолжайте наслаждаться песком и солнцем. Нет, экскурсии на сегодня отменены, как и игры. нет. Она совсем не спала, но спасибо Марку за помощь. Да, ей нужна сигарета, бумажный носовой платок, даже вся пачка. Нет, она не хочет отдохнуть, полежать, принять успокоительное. Да, она будет стоять за стойкой, как капитан у штурвала летучего голландца, потому что вся жизнь Червоны заключалась в этом кемпинге. Эпрокт был его детищем, его королевством, и теперь, когда он умер... Она стала квартирмейстером, а закрыть кемпинг — все равно, что снова убить червоны. Да, малышка, спасибо тебе. — Очень мило. Валентина положила перед Аникой пучок чебреца и карточку с соболезнованиями. — Я очень хорошо относилась к вашему мужу, — сказала она, — хотя мало кто из родственников со мной соглашается. Мы с папой вернулись, как только узнали. Аника в ответ улыбнулась вымучено, но искренне. — Хорошо поплавали? — Ну, красноречивый ответ. — Твой папа куда-то отлучился? — Не знаю. У Аники не было сил продолжать разговор. Она снова ушла в свои мысли, вспомнила, как отказалась от серфинга, была в растерянности и тоске, а червоная. Он один умел собрать ее из кусков. — Вы хотели меня видеть, Аника? — Хозяйка кемпинга сделала попытку встряхнуться, собраться с мыслями. Да — Да-да, извини, для тебя передали сообщение. Мама ждет варканью. Поторопись. У ворот кемпинга стояли три машины жандармерии, но уже за поворотом дороги никого не было. Контраст был совершенно потрясающий. Казалось, все сверчки, кобылки и кузнечики жили своей жизнью, не замечая всеобщего волнения. Валентина понимала, почему в Макии так легко спрятаться. Достаточно отойти на несколько метров от полицейских, добраться до кустов и... Хоп! Дело сделано. Никто не станет вас искать, ведь даже полицейская собака не возьмет след в душистом море из трав и цветов. Она шла в Арканью по тропинке. На пересечении с асфальтированной дорогой стояла машина. Валентина удивилась. В голове мелькнул смутный образ — форма цвет винтажная тачка подумала девочка хозяин наверняка какой-нибудь сериальный актер интересно зачем я понадобилась маме да еще срочно валу вздохнула она сыта по горло древними историями арканю бабушкой дедушкой прабабушкой и прадедушкой мамой призраками покойниками щек есть вспомнила машина Она видела ее на старых фотографиях, мамином альбоме. Черт, как же называлась та проклятая красно-черная тачка? Странное такое слово, вроде испанское. Валентина подошла ближе и увидела на пассажирском месте старую женщину. Незнакомую. Так откуда этот страх? Призрак. Она смотрит на призрак. Старуха была похожа на нее. Валентине показалось, что это зеркало, в котором она видит себя, но шестидесятилетнюю. «Возвращайся на тропу, идиотка, до зеленого дуба во дворе овчарни еще метров двести, не меньше». Валентина оглянулась и встретила молящий взгляд женщины. Та словно хотела что-то сказать, но губы ее не слушались. Вокруг никого не было, только стрекотали ночные насекомые. «Вот дерьмо!» — рассердилась на себя Валентина — Как же называлась машина? Та, что свалилась в пропасть. — Фуэго, — произнес голос у нее за спиной.